Глава седьмая. То, чего на белом свете вообще не может быть. Это Клондайк, самый настоящий. Такое впечатление, что никто и не думал раздевать этот дирижабль до исподнего. Просто сгрузили кита и забыли. Нет, конечно, в каютах было пусто. Экипаж у этого странного кита оказался на диво памятливым и выгреб все, что можно и нельзя. Но это сладкое слово нычки. Тут непредусмотренный изначальным планом лючок в переборке, там поднимающаяся секция пола для доступа к технической нише, здесь заделанный проем стальной фермы. Конечно, пришлось чуть поломать голову над возможным нахождением тайничков. Все-таки проект, по которому строился этот дирижабль, мне совершенно не знаком, но. Если приложить немного мозгов, то решить эту шараду несложно. Люди ведь ленивы по своей природе. А учитывая, что по большей части в таких местечках хранится личное имущество и мелкая контрабанда, особенно ломать голову над созданием тайников, никто не будет. Так что чуть-чуть логики, чуть-чуть работы Фомкой и... вуаля! Вот, кстати, что интересно. Корабельное имущество перед отправкой дирижабля на свалку выносится все без исключения, до последнего хронометра. Остается лишь оборудование, требующее профессионального демонтажа. А вот про свои тайники экипаж частенько забывает, чем я и пользуюсь. Вот, например, бутылка ирландского виски. 30 лет она здесь пролежала. Сколько такая может стоить? Ну, с учетом... Неправильного хранения. Хрен его знает. Но бутылка не початая, наклейки на месте, а значит, отправляется в рюкзак. В городе оценим. Или вот еще. Небольшой такой саквояж с логотипом «Братья Райн» на крышке. Уважаемая немецкая фирма, приборостроительная. Их продукцию в свое время, как рассказывал все тот же край, запрещали к поставкам на Восток. Контрабанда, однако. Что внутри? Рунный оптико-механический дальномер. Звучит длинно, выглядит вычурно. Похоже на помесь астролябии с биноклем, снабженную кучей шестеренок и настроечных колец. Лежит себе на черном бархате и сияет надраенной медью. Словно только что с витрины. Хороший саквояж, кстати говоря. А стоит этот дальномер даже сейчас, спустя 30 лет. Твою ж дивизию. Да одна эта хреновина окупит все, что я мог найти на этом чертовом дирижабле. В рюкзак, в рюкзак ее. Вот так и шел. От каюты до каюты, от поста до поста. Но ну, где еще экипажу делать тайнички? Либо на рабочем месте, либо в личных помещениях. Говорю же... Ленива человеческая натура». «Не станет дед из машинного таскаться через пол корабля до заначки, когда ему охота придет стакан бодрящего навернуть, заныкает где-нибудь поблизости». «Но до машинного отделения я пока не дошел. Собственно, я еще и до мостика-то не добрался». «Нет-нет, там искать заначки бессмысленно. Но вот оборудование, то самое, что подлежит профессиональному демонтажу», Там быть должно. Например, ну, скажем, у меня есть скромная надежда отыскать здесь приборы, определяющие положение дирижабля в пространстве. Высота, крен, дифферент. Или систему управления огнем, разнесенную. Обычно-то их снимают, едва корабль оказывается вычеркнут из состава флота. Но в данном случае... Есть шанс. Есть. Спрашивается... А зачем кому-то могли понадобиться подобные системы 30-летней давности? Ну, нашей, точнее, Меллинской верфи, подобные вещиты действительно ни к чему. А вот каперам, что на ней заказы размещают, подобные игрушки могут пригодиться. Старьё? Не смешите, здесь старыми считаются вещи, разменявшие пятый десяток. Прогресс-то ползет не быстрее улитки, ну да, об этом я уже говорил. Вот взять тот же дальномер. Казалось бы, три десятка лет прибору. Кому он нужен? А нет. Какой-нибудь пират на каботажнике за такую вещицу и удавить может. Почему? Да потому что на его корыто стационарный дальномер поставить нельзя. Плотности энергии в столь малом объеме не хватит запитать такую дуру. Точнее, поставить-то можно, но придется выбирать. Либо у тебя работает навигационное оборудование, либо ты ведешь бой с использованием стационарного дальномерного поста. А ведь еще и защиту куполов жрет немало. Так что на все сразу энергии в окружающем пространстве не хватает. Собственно, именно поэтому здесь в ходу пороховая артиллерия, а не рунные самострелы вроде моей поделки. Да и двигатели используют не чисто рунный привод, а паровой. Экономят. И вот тут мы приходим к большой-большой странности, размером аккурат с тот самый дирижабль, по кишкам которого я сейчас ползаю. Оно не должно летать. Купола... Две вытянутые вдоль верхней части корпуса плавно изогнутые цистерны слишком малы, чтобы удержать многотонного монстра в воздухе. На оружейной палубе до сих пор видны рунные круги для станин артиллерии. Не пороховых пушек, а все тех же пресловутых рунных орудий, возможно, даже использовавших тот же самый принцип, что и мой пистолет. Конденсатор в таком монстре, просто обязанный занимать огромный объем и жизненно необходимый отсутствующим здесь паровым машинам, тоже слишком мал. Да и характерных дымоходов на корпусе дирижабля я не видел. Плюс надстройка над куполами. Длинная палуба с пустыми гнездами, неплохо подходящими для установки легкой артиллерии или зенитных пулеметов соответствующими рунными кругами, естественно. И тем не менее, как-то этот кит летал, и летал очень высоко и далеко, судя по каютам и кубрикам экипажа, а также огромным пустым помещениям складов и хранилищ. Он словно создан для дальних автономных походов, но если не брать в расчет тот маленький факт, что по всем прикидкам подняться в воздух, сей дирижабль физически не способен. Энергия, потребная для этого, будет уходить в него как в бездонную бочку, и ее все равно не будет хватать на запитку всех имеющихся руны скриптов. Хоть вместе, хоть по частям. В общем, не дирижабль, а загадка. Как парящие города. Хм. А что? Чем не версия? Могли ушлые проектировщики использовать здесь тот же неизвестный мне принцип, что применяется при строительстве тех самых городов в небесах? Почему бы и нет? Ну, а учитывая, что меня вряд ли кто пустит в святая святых этих самых городов, почему бы не исследовать то, что находится у меня буквально под ногами? Когда еще представится шанс исследовать это творение небесных артефакторов? Пусть даже в таком вот полуразобранном состоянии. Эх, понеслась! Несмотря на весь свой пыл, прежде чем заняться планомерным исследованием странного дирижабля, я решил закончить беглый осмотр с попутным вскрытием тайников экипажа. В общем, из корабля я вывалился, когда на небо уже выкатилась желтобокая луна. Передернув плечами от забравшегося под куртку холодного ветра, я поправил рюкзак и, клятвенно пообещав дирижаблю, что завтра к нему вернусь, потопал домой. «Герр вы понимаете, какое количество сил и средств было вложено в этот проект?» Тихий голос сидящего напротив него худого человека в дорогом черном костюме тройки вгонял хозяина кабинета в трепет. «Разумеется, Гербах, мелко закивал начальник верфи, бросив короткий взгляд на расслабленно сидящего у стены кабинета капитана гарнизона. «Мы прикладываем все усилия». Герданнеман, оставьте. Ваш отчет мы читали. В голосе гостя явственно послышалось презрение. Не стоит повторять то, ради чего вы уже испортили несколько листов превосходной бумаги. Хочу напомнить: начался второй год нашего присутствия в Меллинге, а дело так и не тронулось с мертвой точки. Что вы можете сказать в свое оправдание? Гербах, подождите. Начальник верфи облизал сухие губы и с отчаянием взглянул в аскетичное, будто вырубленное из гранита лицо гостя. Повторил уже тише. «Подождите, я уже докладывал, что по прибытии в Мельнинг наша компания столкнулась с явным противодействием неких сил. Капитан Гросс может подтвердить, только за первые два месяца работы нами было выявлено более пятнадцати агент...» Упомянутый капитан весело фыркнул, от чего начальник верфи тут же замолк. «Вальтер?» — Бах повернул голову в сторону капитана и вопросительно приподнял тонко очерченную черную бровь, довольно необычно смотревшуюся в сочетании с пшеничным цветом его по-военному короткой стрижки. Услышав свое имя, Гросс изобразил попытку подняться с кресла, но был остановлен коротким жестом. «Не тяни!» Из этих пятнадцати человек лишь двое действительно могли иметь какое-то отношение к нашим конкурентам, Лениво проговорил капитан. Остальные же были просто неудобны, пришлось надавить. Девять из них покинули город, остальные... ликвидированы. Так почему поиск до сих пор не начат? И без того недобрый взгляд гостя похолодел еще больше. Но капитан на это проявление неудовольствия начальства даже ухом не повел. «Почему же, если работники Гера Даннемана не бегают по свалке, это не значит, что поиск не ведется?» Все тем же ленивым тоном протянул Гросс. И гость неожиданно усмехнулся. Старый лис в своем репертуаре. «Не зря, ох, не зря Бах сманил его у флотской разведки!»